Глава 17 Итак, командир полка каждый вечер куда-то уезжает из лагеря, если тому не препятствуют обстоятельства. Так сказал зам по снабжению Исмаил, даже не подозревая, какую важную информацию он мне преподнес. Для того, чтобы отследить, куда именно ездит Вахид, Мне необходимо было выбраться незамеченным с территории лагеря, прогуляться хотою, забраться на его окраине куда-нибудь повыше и понаблюдать в бинокль за перемещением машины командира полка, а потом, также незаметно, пробраться в лагерь. Конечно, было бы гораздо проще и безопаснее во всех отношениях дождаться окончания срока пребывания в полку а затем затаиться где-нибудь на подступах к селу и наблюдать, сколько влезет. Но Хатой — достаточно разбросанный населенный пункт, и заехать в него можно минимум с десяти направлений. Когда нас пригласили прокатиться в полк и нахлобучили на глаза шапочки, я даже не удосужился сориентироваться по солнцу. Теперь... Если нас вывезут с территории лагеря таким же макаром, как и привезли, и где-нибудь в центре села откроют лицо, я даже приблизительно не буду представлять, в какой стороне света располагается распрекрасный образцово-показательный Мордос. Это будет очень обидно. И для меня, и для артиллеристов группировки. Чтобы организовать полноценный визуальный контроль за всеми подступами к селу, даже по самым скромным подсчетам, понадобится как минимум восемь пар зорких глаз, вооруженных бинокулярными линзами. Целое отделение. Отделения, к величайшему сожалению, в моем распоряжении не было. Эх, моих бы сюда хотя бы с десяток. Отследить этого козла, резво вломиться туда, куда он ездит, разобраться со всеми подряд, а потом на его машине прикатить на территорию палка поздно ночью не задать этим мордосам жару. м м да, мечты идиота. Увы, я мог располагать только сам собой. Использовать в качестве наблюдателя-разведчика близорукового Теда можно было с таким же успехом, как выдергивать задницы и гвозди. У меня хватило ума попросить им рано сопроводить нас до Лендровера, якобы чтобы взять кое-что из вещей. В процессе этого мероприятия я умудрился незаметно сунуть в сумку запасной моток нейлонового троса от лебедки С трехпалой кошкой на конце И благополучно протащил эту сумку в изолятор Когда же мы наконец-то захлопнули за собой калитку И остались одни Я прометью бросился в дом И с лихорадочной поспешностью Занялся приготовлениями к предстоящей экскурсии Спустя три минуты я стоял во дворике Переодетый в свой спортивный костюм с повязанной на шее косынкой, с варганиной из разодранной мною футболки Теда. Он об этом не знал. Перемотанный тросом с кошкой на конце, с ножом на поясе и биноклем на груди. Этакий Рэмбо, чеченского разлива. Да, в руках у меня еще были табурет и одеяло, содранные соседние кровати. Тед в этот момент закончил плескаться под и, разогнувшись, недоуменно вытаращился на меня. На моей кровати я уложил вещи под одеяло, сделал имитацию спящего человека, сообщил я Теду. Это на всякий случай, если вдруг кто-нибудь припрется, понятно? Надо отдать британцу должное. За время нашего совместного путешествия он некоторым образом адаптировался к моим викидонам, и более не ронял челюсть на пол. В этот раз тет пару раз причемокнул губами, покачал головой и спросил, что началось. Пока нет, успокоил я коллегу. Пока я только желаю понаблюдать за объектом. Приду утром, если что, ты ничего не знаешь. А если будет совсем не втерпешь, объяснишь им... Что я пошел поискать себе женщину в каком-нибудь селе. Они не понимают по-английски. Благоразумно поправил меня тет. Ты как я им объясню? Жестами, коллега, жестами, успокоил я его. Ну, все, табурет потом поставишь на место. Одеяло вытряхнешь и заправишь. Пока, проинструктировал британца подобным образом, я обошел дом, приставил к стене табурет, накинул наверх забора одеяла и легко пролез под маск сетью наружу. Систему охраны лагеря я раскусил еще в первый день нашего пребывания в полку. Хотя бахито надувал щеки, утверждая, что ни одна мышь за его периметр не проскочит. Ничего сложного она из себя не представляла и было легко преодолимо, при творческом подходе к делу. По периметру территорию лагеря окружала пришпиленная к деревьям Егоза, Егоза тип колючей проволоки, метров полтора высотой в три пакета. С внутренней стороны, вдоль этой Егозы, гуляли круглосуточно четыре парных патруля. Челночным методом, каждый в своем секторе. Протяженность постов была не менее 400 метров. А поскольку периметр имел форму эллипса и хорошо просматривался, контрольная полоса напрочь отсутствовала. Каждый патруль мог одномоментно контролировать лишь незначительную часть своего маршрута. Примерно одну треть. Каким местом часовые, околачивали груши в ночное время, я даже представить себе не могу. Фонариками в темное время суток на территории лагеря пользоваться категорически запрещалось. А ночные приборы, насколько я успел разобраться, выдавались только на операции. Собаками в охранных целях здесь не пользовались. Командир запретил нахождение собак на территории лагеря. Заметил по этому поводу им ран, когда я удивился, отчего это в лагере так тихо. Собаки по ночам так сильно лают, что могут выдать место расположения полка. но вдруг вражеская разведка будет отираться где-нибудь поблизости? И потом, командир вообще не любит собак. В детстве его покусала какая-то овчарка. Вот и остались впечатления на всю жизнь. Пробелы в организации патрулирования с лихвой компенсировали мины, защищавшие лагерь лучше самого бдительного часового. Когда лагерь оборудовали, 200 ящиков эргадэшек ушло. Обмолвился сегодня после обеда зам по снабжению Исмаил, когда рассказывал о боевом обеспечении полка. Я взял эту информацию на заметку, хотя и слушал крайне рассеяно. 4000 растяжек охраняли лагерь с длиной периметра едва ли не более полутора километров. Чтобы пролезть через такую цепь заграждений по высокой траве и густому подлеску, Необходимо было иметь фантастическое острое зрение, ловкость фокусника и громадный запас терпения. Передвигаться пришлось бы приставными шажками, аккуратно отводя руками каждый кустик в каждую веточку. Ночью всываться в лагерь, кроме как через КПП, вообще не стоило, разве что в целях самоубийства. В общем, Насчет мыши я не знаю, а насчет проникновения в лагерь посторонних людей Вахид мог не волноваться. По земле забраться на территорию полка было невозможно. Спрыгнув на траву с обратной стороны ограждения изолятора, я осторожно пробрался вдоль пустующих летних классов, посыпанной гравием дорожки, расположенной вдоль периметра и замер в кустах, натянув на лицо косынку с прорезями для глаз. Очень скоро мимо прошлепали часовые и скрылись за поворотом дорожки, вернее, за кустами. Без особого труда, просочившись под средним пакетом егазы, я на получетвереньках отполз от ограждения метров на десять, вглядываясь в каждый дюйм Травяного покрова и где-то на девятом метре лишь чудом не напоролся на растяжку, поставленную не по правилам. Граната в траве, а второй конец проволоки протянут наискосок, под углом 45 градусов и закреплен за нижнюю ветку дуба. Вот сволочи! Растяжки положено ставить от колышка к колышку. Бывалый человек знает об этом и внимательно смотрит под ноги, не обращая особого внимания на нижние ветки деревьев. Решив более не испытывать судьбу, да вскарабкался на следующее дерево и метров пяти от земли затаился, переводя дыхание и прислушиваясь. Спустя пару минут часовые прошли обратно, размахивая руками и смеясь. Отвратно несут службу, а еще Монять себя образцовыми бойцами?» Когда они скрылись за кустами, я размотал трос, надел рукавицы и забросил кошку на ветку соседнего дуба. «Ну, чтоб тебе долбануться, сыч!» Суеверно пробормотал я и, натянув трос, перемахнул на соседнее дерево. Получилось довольно шумно. Кроссовки смачно шлепнули по столу и со скрипом поехали вниз. В секунд десять я отчаянно скользил подошвами по коре, пытаясь зафиксироваться на слишком высоко торчавшей ветке и шурша при этом, как стаи летучих мышей, вампиров.